Глава 5. Демьян проснулся, проспав совсем немного, с большим трудом ему удалось оказаться на ногах. В голове прочно осел глубокий и пуотный туман недавних сновидений. Непроглядная темень за окнами старательно помогала не самым приятным ощущениям в годке и ниже, очень сильное чувство сухость. Голова и шея изнывали от затяжной вытягивающей боли, к тому же сильно тряслись руки. Обстановка на кухне не изменилось. Включённый свет разогнал по своим углам целый батальон тараканов. Демьян отметил, что как-то незаметно выросла батарея пустых бутылок, что полностью засохли на столе куски серого хлеба и что на привычном месте не было Виталия. Домой нужно шуровать, произнёс Демьян, вытащив из холодильника бутылку с водкой, и ещё про себя отметив, что в объятиях холодильника осталось лишь одна бутылка. Да и так с вином. Процедура откупоривания бутылки не заняла много времени. Быстро исчезла во внутренностях демьяна и первая доза. После этого обычным образом наступило облегчение. А вместе с ним лучше и четче начала работать голова. Вторая порция себя ждать не заставила. Только после нее появилась во рту демьяна сигарета. Следом за ней в нож заметным стало исчезновение Виталия. Демьян, суже куда меньше, тяжестью поднялся на ноги, проследовал в маленькую комнату, где должна была спать Галина, но её не было на кровати. Демьян вернулся в зальную комнату, глазами стараясь обнаружить Виталия, который мог находиться где-нибудь на полу, но Демьяна вновь ожидало разочарование. Виталий отсутствовал. Демьян находился в чужой квартире один, и ещё хорошо, что вместе с парочкой хозяев Исчез и шесы мрачный Афанасий, не зная и совершенно не понимая, куда делись остальные участники ночного пиршества, Демьян решил оставаться здесь, как минимум до того времени, пока на улице не станет светло. После этого ему будет необходимо проделать путь домой, а далее встретиться со своей вредной бабкой Клавдией. Представление встречи не обрадовало, вызвало набор изысканных матов, произнесённых Демьяном вслух И поторопило желание принять внутрь ещё одну порцию водки. После неё Демьян окончательно поправился физически, но при этом явственнее стал припоминать недавние сюжеты. Как на его, так и те, что случились во время короткого сна, большой разницы между ними не было, а если возможно было бы забыть, что он спал, то всё это выглядело бы вещами одного ряда. и без сомнения, воспринималось бы даже лучше, куда более последовательнее. Куда они могли уйти? Сам у себя спрашивал Демьян, наблюдая за самым смелым из тараканов, который сначала приблизился на добрые полметра от холодильника к Демьяну, а сейчас уже успел преодолеть цельный метр, просто и нагло напрашиваясь, чтобы оказаться раздавленным грубым единственным ботинком Демьяна. Глупый какой, или можк пьяный, прокомментировал свои наблюдения Демьян. Таракан оказался не глупым, и как только Демьян сделал резкое движение, он с огромной скоростью скрылся в безопасное место, которым стал нехолодильник, а давно не вздавший окрашивания плинтус. Правда, через минуту таракан вновь дал о себе знать, выскользнув с помощью щели на обозрение своей рыжей уссы. который двигаясь пелинговали окружающее пространство и передавали беззвучный сигнал собратьям. Кот Вениамин появился застав деда Демьяна в расплох. Слишком сильно увлёкся последний наблюдением за хитрым тараканом, поэтому когда Вениамин неожиданно запрыгнул Демьяну на колено, то тот чуть не свалился со стула. Вот напугал до да инфаркта таким образом старика довести можешь. погренил с земья, но Виниамина изгонять не стал. А напротив, начал гладить его по лосатой и шерсть, неощущая своей грубой ладонью статического электричества, которое мизерными искрами отлетало от шкуры Виниамина. Ну давай посмотрим, чем можно тебя угостить. Заберу я тебя к себе. Плевать на бабку, пусть уходит, если хочет. Какой прок от неё? Одно брюзжание и ничего более. хотел собачку взять, не дала. Хотел кошку принести, ой, подняла. Демян, честно, и без всякого преувеличения жаловался Вениамину на свою бабку, поскольку старик с ещё далёких детских лет любил общество братьев меньших, а вот его третья жена Клавдия задевала противоположную позицию. Она да да дух не переваривала любую животину, за исключением той, что уже успело стать куском мяса. И слава богу, что кошки и собаки на данном этапе не входили в обеденный рацион бабки Клавдии. Демьян не нашёл ничего подходящего на столе. Вынужден был подняться, чтобы посмотреть в холодильнике. Хорошо помню, что во время последнего бодрствования убрал туда целых два рогалика колбасы. Сейчас будет тебе счастье. «А дед что-то совсем не хочет ничего есть», — продолжал Демьян разговор с Вениамином. «Счастье не обмануло Вениамина». Не обошло оно стороной и Демьяна, поскольку он принял еще одну обжигающую порцию внутрь, пока Вениамин довольно урча справлялся с солидным и щедрым куском колбасы. «Вот так здорово», — похвалил то ли себя, то ли Вениамина Демьян. Вениамину показалось мало. Покончив с угощением, он уставился на Демьяна. А тот самый наглый таракан давно сменил своё место пребывания и сейчас, как ни в чём не бывало, занял почти ту же самую позицию, которую имел до того, как Демьян позволил себе прогнать непрошенного гостя. Хватит пока, ласково обратился к Вениамину Демьян. Тот всё понял, удалившись на привычное для себя место. под белой алюминиевой батареей Демьян оценил взглядом поведение Вениамина, повернул голову влево и в замер перед ним стоял Виталий. Лицо выражало полное помешательство, одежда и так казалась неестественно обвисшей. Глаза Виталия находились в одном из параллельных миров. Не было никакого сомнения, что Виталий не соображает. где он находится и что происходит с ним в эти минуты? Ты откуда такой? недоумённо спросил Демьян, не сводя своих глаз с Виталия. Ответа не последовало. Вместо него Виталий уселся рядом с Демьяном и через 10 секунд закурил сигарету. Чего молчишь? подож пробвал Демьян, но было понятно, Виталий ещё не успел догнать свою оболочку и вряд ли сейчас сможет ответить Демьяну что-то осмысленное. Было охадело. Эти слова Демьяна прозвучали обобщением, но на них Виталий не обратил никакого внимания, зато с огромной жадностью курил сигарету. Не быдурило, что она быстро исчезла, превратившись в скомканный окурок. "Ну, и печь?" спросил Демьян. "Да", прошептал Виталий, и только сейчас Демьян заметил, как не естественно сильно трясутся у Виталия ко руки. Демьян быстро наполнил третий стакан. Виталий Не смог одолить небольшую порцию чисто, и часть прозрачной жидкости оказалась на его хлипкой бородёнке, а далее каплями последовала ниже, найдя себе приют на штанах Витали. "Говорить будешь?" несколько странно построил вопрос Демья. "Я убил её". "Но это не я". "Мне кажется, нет, я я уверен, что я убил. Я не хотел. Я вроде не хотел", сбиваясь и боясь собственных слов, произнёс Витали. "Галину?" Да, он сказал: "Галя больше нам не нужна, но её нельзя оставлять. У неё очень поганый язык. Брось собирать всякую ерунду, лучше иди на диван и поспи нормально. Ты ведь даже не ложился по-человечески". Отдёрнул Виталий Демьян и по собственной инициативе налил Виталию ещё немного водки. Но этот раз Виталий справился с поимом уверенно. Курить он больше не стал. А ещё через минуту, послушавшись совета Демьяна, оказался на диване. Часы показывали без пяти 5 утра. Заметно посерело за окнами небо. Совсем недолго было до первых проблесков рассвета, и Демьян в этот момент подумал, что Афанасий больше не появится. Но ошибся. Уже в который раз звонка в дверь не было, не было вообще ничего, лишь сильный храп виталика из дальней комнаты да неугомонные часы. тикиющий своим извечным одинаковым безразличием, Демьян отвернулся в сторону раковины, ища глазами Вениамина, когда вернулся то перед ним, как ни в чём не бывало, сидел Афанасий и с явным удовольствием смолил сигарету с чёрным фильтром. Демьян первым делом отметил: "Нет у нас таких сигарет". А только затем попытался оценить настроение Афанасия, и нужно признаться, что Афанасий был в хорошем расположении духа. Он противно улыбнулся, посмотрев на Демьяна, а после произнес, с чувством нескрываемого удовлетворения. — Ты еще здесь, старик, это хорошо. — Не уходи никуда, дело у меня к тебе будет. — Какое дело? — мало что понимает, спросил Демьян. — Интересное, — ответил Афанась. — Сказал бы, сейчас, — протянул Демьян. — Долго это, а времени у меня нет. — Как-то я не рассчитал. Но такая чудная ночь, такая длинная, обычное не согласился Демьян. Тебе, старик, обычное. Если ты ещё ничего не понял, мне же иное. Я сейчас всё заново ощущаю, ответил Афанасий. Даже липить могу с тобой. После этих слов Афанасий ещё раз углубился и действительно плюхнул себе в стакан водки, проглотил налитую жидкость он быстро, даже с запасом. «Что-то гарью пахнет!» – произнес Демьян и начал принюхиваться, стараясь распознать, откуда исходит запах. «Показалось тебе, старик!» – произнес Афанасий, поднявшись из застава. «Пора мне! Не стоит судьбу испытывать!» «Куда ты? Еще темно! Хоть глаза выколи!» – спросил Демьян и в эту же секунду понял, что запах горелого исходит от одежды Афанасия. «Скоро увидимся, старик!» произнёс Афанасий и двинулся в входной двери. Говорил, что дело есть. Спроси у Демья, позже, старик, теперь точно позже, ответил Афанасий. Внутрь Демьян не услышал скрипа и щелчка замка, не было и привычного хлопка двери.